Девятнадцать три. Я подскакиваю с места и мертвой хваткой вцепляюсь в Сашкину руку. Будто если отпущу, он просто растворится в воздухе. Сердечный ритм бешено тарабанит во всем теле, качая. Адреналин красной душной пеленой застилает глаза. Меня выжигает стыдом за себя, за эту ситуацию, за папу. Какой-то кошмарный сон. — В смысле с тобой? — рычит отец, тоже приподнимаясь с места. «Ты не слышала, что я сейчас сказал про друга твоего?» «Лучше бы не слышала. Ты настолько... просто чудовищно неправ!» Эмоции захлестывают, мысли путают, роясь в голове, выхватываю их урывками. «Это все совсем, совсем не так! И вообще тебя послушать так просто так меня и полюбить не за что! Только из-за денег можно!» Подбородок начинает дрожать, голос срываться. Перед глазами из-за подступающих слез плывет хмурое папино лицо. «Мне так обидно!» «Лисенок, я этого не говорил!» – сипит отец, слегка опешив. «Но тут сама подумай. Факты сложи, лис. Люди разные бывают». «Да я его сама попросила поехать и это сказать! Сама!» – выкрикиваю, чувствуя, как Сашка кладет ладони на мои плечи и сжимает, пытаясь успокоить. «Не помогает. Только еще больше трясет!» Провалиться перед ним хочется из-за того, что так вышло. «В смысле, блядь, сама?» – выгибает брови отец. «Вот так, сама. Чтобы ты не лез к нам, понимаешь? Чтобы не заставлял съехать с его квартиры. Чтобы не давил на моего парня, когда мы там поженимся. Чтобы уже разом пройти это все. Это унизительно. Я бы... Что ты бы? Ты, ты бы так и делал, пап!» От подступающей истерики начинаю заикаться, горячие дорожки бегут по щекам. Скорее чувствую, чем реально вижу, как встревоженная мама привстается со своего места с противоположного конца стола, но вмешиваться пока не спешит. Не понимает, что вообще происходит, ведь первую часть разговора она пропустила. «Ну, признайся хоть сам себе!» Продолжаю взахлеб, пытаясь разглядеть взгляд отца сквозь соленую пелену. — Ты же невозможен! Сам говоришь, что Арс у тебя просил разрешения со мной жить неделю назад. А знаешь, что мне он этот только после тебя через три дня предложил? Знаешь, конечно. Он, наверное, трахнуть бы меня смог только с твоего письменного согласия, да? А другого ты бы просто выжил, как сейчас. — Я о тебе забочусь, дочь. «О твоем благополучии, чтобы у тебя все было, чтобы хорошие люди вокруг!» Отец в сердцах грохает кулаком по столу. «Все ради тебя!» «Не надо! Ради себя! Чтобы все, как ты хочешь! На привязи, как собачку, меня держишь!» Всхлипываю. «Но знаешь, пап, с меня хватит! Не надо мне от тебя ничего! Ни денег, ни заботы твоей убийственной! Подальше себе ее засунь, ясно?» «Лис!» – охает подходящая ко мне мама. Отец белеет на глазах, остальные шокированно молчат. Мои судорожные всхлипы и частое дыхание эхом разносятся по столовой и звенят у меня в ушах. Никого уже кроме себя не слышу. Я сама, сама проживу без тебя! На что это, интересно, сама жить собралась, а? шипит папа, язвительно сжимая кулаки. Вижу, как его уже конкретно так трясет, как и меня. На что-нибудь. Вдруг вставляет Сашка и, крепче схватив меня за плечи, подталкивает к выходу из столовой. «Ты что ли прокормишь?» – пренебрежительно хмыкает отец. «Но я же жених, обязанность у меня такая, верно?» – раздается над моей головой. Голос у Саши тоже нервно дрожит, наклоняется ко мне и шепчет в макушку. «Кис, если уверена в том, что говоришь, то пошли, а то я уже наслушался. Жутко тянет тоже». поговорить. Киваю, всхлипнув. Извините, выдавливаем с Сашкой, как по команде, и, развернувшись, вылетаем из звенящей молчанием столовой в коридор. Куртки, ботинки, шапки. Выскакиваем на улицу и только там судорожно выдыхаем. Реву, зарываясь в Сашкин пуховик. Не на взрыд, а как-то рвано, зло, всхлипами. Легкий морозец кусает мокрые щеки, Пар изо рта влажным пятном расплывается на Сашкиной куртке у меня перед глазами. «Классный вечер!» – бормочет Лютик, чуть покачиваясь со мной. «Слушай, у нас вещи там!» «Не хочу за ними идти!» – шепотом бурчу. «Да, надо такси, наверно вызвать, как думаешь?» «Ага». Тут входная дверь дома распахивается, заставив нас вздрогнуть, и на пороге материализуется Тимур, наспех застегивающий куртку. «Ну вы дали!» — хмыкает он, сбегая к нам по ступенькам. «Там сейчас такая ругань стоит! Мать орёт, дед морали читает, батя совсем приуныл. Ближайшие пару дней обещают быть увлекательными. Шикарный нас ждет Новый год! Зажгла сестрёнка!» Выбивает сигарету из пачки, зажимает зубами фильтр и ищет по карманам зажигалку. «И какие планы? Куда надо, отвезу!» поглядывает на нас из-под лобья, прикуривая. «Спасибо, сейчас бы в город, переночуем там где-нибудь, а утром я видел рейс есть в Минводы. Поедем к моим отмечать, если сейчас билеты куплю», рассеянно сообщает Сашка, косясь на Тимкину тлеющую сигаретку. «Дай тоже, а». «Минводы?» — округляю я глаза. «А куда же еще?» — пожимает Сашка плечами, беря протянутую сигарету. «Да я не против», — смущаюсь, — Просто впервые слышу. Тимур начинает с меня ржать. Ой, Лизка, поздравляю. Хотела она все сама решать. Ну да, ну да. Сашка только криво улыбается на это, щурясь и раскуривая. И у него в глазах вдруг появляется такой блеск, пока он смотрит на меня, что мое тело становится ватным и податливым, а мысль возразить мигом вылетает из головы. Собственнический. что я действительно его. Я всегда очень тонко ловила эту эмоцию. Она так раздражала меня в моем отце и других близких. А сейчас я млею, получив ее от нужного мне человека. Мой личный кот. Не думая, подхожу к нему и обвиваю руками его талию, крепко-крепко, прячу лицо на груди, дышу. Морозный воздух, непривычный сигаретный дым, легкий аромат алкоголя – шипровые нотки туалетной воды и личный Сашкин запах. У меня голова кружится от всего. Его тяжелая рука по-хозяйски ложится мне на плечи, обнимает, притягивает ближе. Кожа будто зудит под ней от обволакивающего принимаемого тепла. «Эй, ну я же просил, не при мне!» возмущается Тимур, страдальчески закатывая глаза к небу. «Тим, ты можешь вещи наши принести, а?» просит Сашка, так меня и не отпуская. Неохота в дом идти. Окей. Тимур делает последнюю жадную затяжку и, ловко стрельнув окурок в урну, уходит за нашими сумками. Остаемся одни. Задираю к Сашке голову, утыкаясь подбородком в куртку. Уличные фонари неровно освещают его обращенное ко мне лицо. Едва заметно, чуть снисходительно улыбается, убирая снежинку с моей ресницы. ты же не куришь, тихо подкалываю. Не курю, кивает и отворачивается, чтобы сделать глубокую затяжку. Терпкий дым выходит серым густым облаком. Нервно смеюсь. Внутри до сих пор позвякивает, мне не успокоится. Осадок тяжелый-тяжелый на душе и в то же время невероятно легко. Ни об одном слове не жалею, вообще ни о чем. Немного страшно заглядывать вперед, но пока я не пытаюсь. Дух перехватывает от того, что опять что-то новое накатывает и сметает прежнюю жизнь. Мозг цепенеет. Лишь мелькает фантомом тот сон с волной, и Сашка в нем. И он в реальности совсем такой же, так крепко сейчас обнимает меня, что, кажется, я вообще все что угодно смогу. Кейс. Сашка наклоняется к самому уху и щекотно-бархатно шепчет. А что ты там такое про сенью ляпнула, а? Я не сразу понимаю, о чем он, а когда понимаю, лицо жарко вспыхивает в миг от смущения и досады. Боже, я ведь это вообще всем в столовой рассказала. Ну, мямлю, сгорая. У вас не было, что ли, ничего, не отстает Сашка, и шепот его уже реально напоминает мурлыканье кота. А это так важно, увиливаю. Но Сашу так просто не сбить. Он трется носом, а мой висок, шумно вдыхая, горячий пар оседает на коже, рассыпая мурашки по затылку и плечам. То есть ты только моя девочка? Тихо урчит. Тихо бархатно смеюсь. Внутри так тепло, что кажется, я способна обогреть этим чувством какой-нибудь дом. Это правда важно? Уже расслабляясь, повторяю. Неважно, но классно. Сашка ведет губами по моей щеке, почти касается губ. Сердце замирает. Еще и от того, что где-то в задворках сознание бьется басом отца. «Лиза, ты только что поругалась со всей семьей и стоишь тут, лижешься. Тебе что, все равно?» «Все равно!» – беспечно орёт в ответ внутренний голос. «Все равно!» «Так, хорош, пошли!» – конючит внезапно оказавшийся рядом Тимур. Разлепляемся, немного смущенно отворачиваясь. Вытираю холодные припухшие губы. Я всем сказал, что вы уже на такси уехали, чтобы не выбегали тут к вам, на улице, делегации сочувствующих. Ты позвонила и попросила вещи привезти, ясно? деловито докладывает об обстановке Тим, кидая наши сумки в багажник. Окей, киваю, я маме позже наберу. У вас я смотрю, врать семейная, не удерживается от подкола Сашка. «Не наебешь, не проживешь! Слышал такое, Сань?» Ничуть не смутившись, философски изрекает мой брат.